За храбрость и мужество 17-й танковый назван гвардейским контимировским Тянуть время было нельзя, танковый резерв остался возле шалашей. Танки полковника Шибанкова поползли, чтобы ворваться с восточной стороны. Бригада полковника Голяса огибала контимировку чтобы нанести удар с юга и юго-запада. Снег был глубокий, то и дело встречались овраги. Местами машины зарывались в снег по самую башню сидевшие у танковых башен бойцы все время очищали смотровые щели от снега с южной стороны и юго западной враги никак не ждали нападения и стал им сообщили по радио о танках и что талы блокированы блокировал их видимо передовой отряд и русские ждут подхода своих основных сил еще и тал сообщили возможно к контемировке прошла русская разведка И когда наши бригады уже обходили контимировку, враги выслали из нее своих разведчиков на бронетранспортере в сторону Тал. Рассвет только-только начинался, но стрелки, залегшие впереди резервных наших машин, по гулу мотора определили, что едет чужая машина. Пропустили бронетранспортер, танки резервные стояли в стороне от дороги и были присыпаны снегом, и бронетранспортер, ничего не заметив, пронесся в сторону Тал. А тем временем танки Галяса подползли с южной стороны. По команде ринулись все разом вперед. Смяли пулеметные гнезда. К городу вел крутой спуск холмов. По спуску танки устремились к городу. Ворвались на улицы. Тут стояли машины с пушками, транспортеры. Вначале враги даже не сопротивлялись. Просто не могли понять, что происходит. Танки сметали пушки и машины. В это же время танки полковника рвались с востока к вокзалу. Машина полубоярова вырвалась на привокзальную площадь. С командиром корпуса была оперативная группа. Танкисты выстрелами разбили паровозы. Охрана разбежалась. Но из-за складов вдруг начали бить противотанковые пушки. Из окон полуподвалов, от платформы застрочили пулеметы и автоматы. Бойцы залегли. Завязался бой. Когда наши танки с юга прошли к центру города, враги опомнились. По плану, все наши танки должны были по улицам прорваться к площади, но их вырвалось сюда шесть штук, во главе с полковником Шибанковым. Его машина развернулась на площади. Полковник вызывал по рации батальонных своих и ротных. Те сообщали с разных улиц, что застряли. «Нашей пехоты нет», — сообщал комбат. «Со мной только два бойца. Остальные где-то отстали. Пройти нельзя. Впереди пушки в укрытиях. Вижу, как закладывают мины на дороге». «Где наша пехота?» «Товарищ полковник», — передавал командир роты, «Мы прижались к домам. Кругом автоматчики. Отбиваемся. Пошлите пехоту». На всех улицах танки наши застряли. Мотострелков не было. Горстки бойцов, сидевшие на машинах, отстреливались от наседавших немцев, чтобы те не закидали танки гранатами. «Товарищ полковник, два танка мои горят. Покидаем машины. Где пехота наша?» Полковник сам не знал, где мотострелки. А те отстали от танков в глубоком снегу, в валенках, в ватной одежде, в полушубках. Бойцы никак не могли поспеть за танками. На восточной стороне тоже отстали. Даже сбились с дороги в темноте. Передовой взвод спешил по следу танка. Вдруг бойцы натолкнулись на него. Мотор в машине заглох. Танкисты не смогли завести мотор, пошли вперед вместе с пехотой. Люди шли по пояс в снегу. А между тем враги окружили вокзал. Генерал Полубояров со своей оперативной группой оказался в кольце. Южнее вокзала были вражеские доты. Пулеметчики отрезали стрелков. Танки проскочили, а пехотинцев отрезали от них. Кольцо вокруг оперативной группы командира корпуса сужалось. Два танка вышли из строя, разбило гусеницы. И маневрировать танкисты не могли. По рации со своими никак не могли связаться. Подполковник Миремской передал генералу, что попытается вырваться за помощью. Иначе конец. Кончатся снаряды, патроны. Тогда все, гибель. Полубояров согласился. Маленькие мины переносных минометчиков летели дождем на советские танки. Из-за угла вокзала фашисты протащили в кусты противотанковую пушку. Миремской заметил это. Тут уж секунды решали дело. Машина подполковника понеслась на пушку. Сбила ее. На всей скорости помчалась прочь. Было уже светло. Бригадой стрелков командовал полковник Леонов. «Комбриг-3! Где ты?» — запрашивал Миремской по радио. «Комбриг-3! Где ты? Я Миремской, отвечай! Направляй срочно пехоту к вокзалу!» Но комбриг-3 Леонов не отвечал. Машина подполковника вырвалась на окраину. Между двумя охатками был блиндаж, пулемет из него строчил куда-то в степь. Двумя снарядами танк уничтожил его. Человек десять бойцов вскочили из-за сугроба, подбежали к машине. Чуть дальше еще застучал пулемет. Там был Дот. Бойцы опять залегли. Водитель подвел к Доту танк с тыла. Вход в укрепление был закрыт деревянной дверью. Двумя снарядами в дверь гнездо уничтожили. Все это произошло за какие-то секунды. «Где вся пехота?» — крикнул подполковник бойцам. Их вел молоденький лейтенант. «Там!» — махнул рукой лейтенант. «Напоролись на доты!» «Они молчали, мы подошли, они и начали косить!» «Наши гаубицы подтягивают!» Просвистели пули, позади танка застучал пулемет. Бойцы упали в снег. Немцы в пулеметном гнезде пропустили танк. Теперь открыли огонь, башню развернули и уничтожили гнездо. «На вокзал все!» — приказал Миремской. «По следу нашей машины быстро на вокзал!» Там комбрига окружили. По пути в бой не ввязываться. Танк понесся по полю. Пули стучали по броне, будто горох. Водитель объезжал убитых. Наконец, из-за холмика показалась бронемашина полковника Леонова. Машина стояла, осев в воронку. В километрах в двух позади залегшей пехоты артиллеристы разворачивали гаубицы. Леонов сидел в воронке, подавал им команды. Миремской спрыгнул к нему. Гаубицы успели сделать два залпа по дотам, когда Леонов закричал в трубку. «Горенчук, слушай меня! Отставить прежнюю команду! Сейчас одна рота моя пойдет к станции по железной дороге. Весь дивизион наводи туда. Прикроешь нас, понял? Не сопровождая все время прикрытием, мы по шпалам пойдем!» Полковник повел роту к железной дороге. Решил по шпалам на глазах врагов прорваться к вокзалу. Это был единственный маневр, который мог выручить командира корпуса, всю оперативную группу штаба. Танк перевалил через насыпь, шел справа от нее, готовый прикрыть пехоту с восточной стороны. Враги бросили к насыпи до роты автоматчиков, но снаряды отсекали их, солдаты залегли, и гаубицы не давали им подняться. От крайних домиков к насыпи побежала цепь солдат, гаубицы их тоже отсекли. Наши бойцы уже бежали по шпалам, падали, споткнувшись, вскакивали и опять бежали. А на вокзале танкисты уже покинули машины, две горели, в остальных кончились снаряды, пулеметные ленты, отбивались из автоматов и гранатами. Уже с трех сторон строчили вражеские пулеметчики, поставив пулеметы прямо на снег, на голом месте. Танкисты сидели за машинами, высунуться из-за машин было невозможно. Казалось, гибель близка. Но вдруг пулемет возле вокзала замолчал. Солдаты убежали за угол. Остальные пулеметы тоже замолчали. Солдаты бежали, пригнувшись к домам. Танкисты бросились к вокзалу занять там оборону. Заскочив в него, они услышали треск своих автоматов. По путям вдоль вагонов бежали наши бойцы. «Где генерал?» — крикнул им боец в халате. Танкисты узнали в бойце полковника Леонова. Полубояров выбежал из вокзала, и тут же на ступеньках они обнялись. Из района вокзала немцев выбили. Заняли круговую оборону. В это же время в город пробились мотострелки с восточной стороны. Фашистов вытеснили из города, но они не были разгромлены. К тому же с юга к ним подошел эшелон с подкреплением. Враги решили отбить контимировку Над городом начали гудеть самолеты, но их с земли не было видно. Густой морозный туман висел над домами. Самолеты летали туда и сюда над городом и в стороне от него. Летчики даже не могли, видимо, разглядеть, где город. Батарея наших зениток расположилась на городской площади. Зенитки были готовы открыть огонь, но самолеты покружили и улетели. Занять оборону вокруг всего города корпус, конечно, не мог. Для этого надо очень много пехотинцев. Ясно, что местность немцы хорошо знали. По задворкам Незащищенным улицам просачивались в город, соединялись. И одна из групп вырвалась к площади. Танкисты и мотострелки перекрывали улицы. На площади были одни зенитчики. Они схватились за автоматы. Один из наводчиков, фамилия была его Зубанов, не растерялся, быстро опустил ствол вниз и начал палить из зенитки вдоль улицы по пехоте врага. Потом подоспели танки, атаку на этом участке отбили. К ночи Кантемировка была освобождена полностью. Полубояров родировал об этом в штаб 6-й армии, попросил, чтобы срочно и как можно быстрее перебросили в Кантемировку войска. Таким образом, вырвавшись вперед, корпус разрезал восьмую армию врага на две части. Тем самым обеспечил успешное наступление своей Шестой армии и прикрыл с Запада правый фланг Юго-Западного фронта. К этому времени армии фельдмаршала Манштейна были отброшены от Сталинграда. Прорваться к Паулюсу им не удалось. 26 января в Сталинграде наши танкисты прорвались к Мамаеву-Кургану, соединились с защитниками Сталинграда. «Теперь понимаешь, в чем дело?» — говорил дедушка. «А ты все... Где Якин? Где ты был, дедушка? Я же тебе не про себя рассказываю, и не только про Якина и Павла Никитина. Я тебе про всех танкистов наших говорю, про всю обстановку тогдашнюю. Вот и слушай, не перебивай, тогда все поймешь». Ну а наш 17-й танковый корпус потом, 29 января 1943 года, приказом главнокомандующего был переименован в 4-й гвардейский Кантемировский корпус за храбрость и мужество.